Отчёт заключённого номер 119-104. Психологический опыт. Поскольку номер 119-104 предпринимает здесь попытку описать, что он пережил и передумал в лагере именно как психолог, прежде всего следует отметить, что находился он там, конечно, не в качестве психолога, И даже за исключением последних недель не в качестве врача. Речь пойдет не столько о его собственных переживаниях. Не о том, как жил он, сколько об образе. Вернее, о способе жизни обычного заключенного. И я не без гордости заявляю, что был именно не более чем обычным заключенным. Номером 119-104. Я работал преимущественно на земляных работах и на строительстве железнодорожных путей. В то время как некоторым моим коллегам, правда, немногим, выпала невероятная удача работать в сколько-нибудь отапливаемых импровизированных лазаретах, увязывая там пачки ненужных бумажных отходов, мне как-то случилось в одиночку прорыть под улицей тоннель для водопроводных труб. И я был очень этому рад, потому что в качестве признания моих трудовых успехов получил к Рождеству 1944 года два так называемых премиальных талона от строительной фирмы, где мы трудились буквально на положении рабов. Фирма ежедневно выплачивала за нас, лагерному начальству, определенную сумму, в зависимости от числа работавших этот талон обошелся фирме в 50 фенигов а ко мне вернулся через несколько недель в виде шести сигарет когда же я стал обладателем 12 сигарет то почувствовал себя богачом ведь 12 сигарет это 12 порций супа это уже почти спасение от голодной смерти отсрочка ее по крайней мере на две недели Позволить себе роскошь курить сигареты мог только Капо, имевший еженедельно два гарантированных премиальных талона, или заключенный, работавший при какой-нибудь мастерской или складе. Там иногда особое усердие вознаграждали сигаретой. Все же остальные сигаретами невероятно дорожили, берегли их, буквально надрывались из последних сил, чтобы получить премиальный талон, ибо это сулило пищу, а значит, продлевало жизнь. Когда мы видели, что наш товарищ вдруг закурил до того бережно хранимую им сигарету, мы знали: он уже полностью отчаялся. Он не верит, что выживет, да и не имеет на это шансов. И обычно так и случалось. Люди, почувствовавшие близость своего смертного часа, решали напоследок получить каплю хоть какой-то радости. Зачем я рассказываю обо всем этом? Каков вообще смысл этой книги? Ведь уже опубликовано достаточно фактов, рисующих картину концлагеря но здесь факты будут использованы лишь в той мере, в какой они отразились на душевной жизни заключенного. Психологический аспект книги посвящен переживаниям как таковым. Внимание автора направлено на них. Книга имеет двоякий смысл в зависимости от того, кем будет ее читатель. Тот, кто сам был в лагере и испытал то, о чем идет речь, найдет в ней попытку научного объяснения и истолкования тех переживаний и реакций. Другим же, большинству, требуется не объяснение, а понимание. Книга должна помочь понять то, что пережили заключенные, что с ними происходило. Хотя процент выживших в лагерях ничтожен, важно, чтобы их психология, их своеобразные, Часто совсем изменившиеся жизненные установки были понятны окружающим. Ведь само по себе такое понимание не возникает. От бывших заключенных часто приходилось слышать. Мы неохотно рассказываем о наших переживаниях. Тому, кто сам был в лагере, не надо ничего рассказывать. А тот, кто не был, все равно не сможет понять, чем все это было для нас – И чем еще осталось? Конечно, подобный психологический опыт наталкивается на определенные методические трудности. Психологический анализ требует от исследователя некоторой дистанции. Но имел ли необходимую дистанцию психолог-заключенный, скажем, по отношению к переживанию, которое он должен был наблюдать? Имеет ли он эту дистанцию вообще? Такую дистанцию мог иметь внешний наблюдатель, но она была бы слишком велика, чтобы делать достоверные выводы. Для находящегося внутри дистанция, наоборот, слишком мала, чтобы судить объективно. Но все-таки у него то преимущество, что он, и только он, знает всю остроту переживаний, о которых идет речь. Вполне возможно, даже вероятно, и уж во всяком случае не исключено, что в его представлении масштабы могут быть несколько искажены. Что ж, будем стараться везде, где это возможно, отрешаться от всего личного. Но там, где это необходимо, наберемся мужества представить личные переживания. Ведь главную опасность для подобного психологического исследования представляет все-таки не его личностная окрашенность, а тенденциозность этой окраски. Впрочем, я спокойно предоставлю кому-нибудь другому возможность еще раз профильтровать предложенный текст вплоть до полной его обезличенности и выкристаллизовать Из этого экстракта переживаний объективные теоретические выводы. Они будут дополнением к той психологии и, соответственно, патопсихологии арестанта, которая складывалась в предшествующие десятилетия. Огромный материал для нее создала уже Первая мировая война, познакомив нас с болезнью колючей проволоки, острой психологической реакцией которое наблюдалось у заключенных в лагерях для военнопленных. Вторая мировая война расширила наши представления о психопатологии масс, если можно так сказать, обыгрывая название книги Лебона, ибо она не только втянула огромнейшие массы людей в войну нервов, но и предоставила психологам тот страшный человеческий материал, которые можно кратко обозначить как «переживание заключенных концлагерей». Надо сказать, что первоначально я хотел выпустить эту книгу не под собственным именем, а только под своим лагерным номером. Причиной тому была моя нерасположенность к обнажению своих переживаний. Так и было сделано. Но меня стали убеждать в том, что анонимность — обесценивает публикацию, а открытое авторство, наоборот, повышает ее познавательную ценность. И я, переборов страх самораскрытия, набрался мужества ради дела подписаться собственным именем.